Глава 14 Сир Дженнер вышел из гостиницы управления, вдохнул свежий утренний воздух и осмотрелся по сторонам в поисках челнока, отбывающего рейсом в космопорт Бэй-Сити. Серебристо-голубая машина дожидалась в свободном секторе стоянки. Усатый пилот нетерпеливо поглядывал на часы. Сир Дженнер подошел к машине, закинул сумку с личным имуществом в багажный отсек и поднялся на борт. Салон на три четверти был заполнен персоналом базы и отдохнувшими топографами, неохотно возвращавшимися к работе. Кивая то и дело попадающимся знакомым, он прошел к свободному месту и слегка удивился, увидев Кристину Холмс, наблюдавшую за ним из кресла в глубине салона. «Раненько в дорогу», – прокомментировал сир Дженнер, подсаживаясь к ней. – Корабль вряд ли взлетит раньше полудня. «Для меня это новая работа, и это только второй мой рейс», – объяснила она. «А у тебя какие оправдания?» «Я уже бывал на Делосе». «Поэтому он тебе надоел», – Кристина изучала его с нескрываемым любопытством. «Я слышала, что ты работаешь в топосъемке почти 20 лет». «Примерно так. Сколько же миров ты повидал?» «Точно не помню. Трудно подсчитать». Сэр Дженнер на мгновение удивился, собственно, лжи. «Что-что о что, число своих планет он знал?» «Какое это имеет значение?» «Для меня никакого, но если ты устал после пары недель отдыха на Делусе, что же будет, когда тебя выпустят на травку?» «Позволь мне самому побеспокоиться об этом», холодно парировал сир Дженнер, раздосадованный грубой прямолинейностью вопроса. «На топографических кораблях не существовало четкой иерархии, следствие постоянной текучести кадров, Но он полагал, что новичок мог бы проявить больше уважения к его опыту. А скорее всего, вопрос Кристины задел нерв, напоминающий о растущей неудовлетворенности собой и службой. О несовместимости жизни звездного цыгана и мучительной потребностью Сердженера в устойчивых и постоянных отношениях. О неотвязном страхе, что если он уже попросту не сможет перестать скитаться. «Как бы то ни было», — сказал сир Дженнер, отвлекаясь от своих мыслей, — «что же тебя заставило наняться к нам?» «А почему бы и нет? Только не говори, что ты из тех динозавров, которые считают толковую женщину чем-то сверхъестественным. Разве я это сказал?» «Можно сказать и не вслух». «Собственно говоря, я имел в виду не пол, а возраст», — ответил сир Дженнер, не сдержавшись. «Ты же почти вдвое старше большинства новичков». «Ясно», — Кристина кивнула, по-видимому, не сочтя нужным заметить грубость. «Что ж, закономерный вопрос. Скажем так, я ищу новую карьеру, что-нибудь, чтобы отвлечься, если тебе угодно. Раньше у меня были муж и сын, теперь их нет. Я хотела убраться из земли. Ну, с техникой у меня всегда было неплохо, поэтому я прошла курс топографии, и вот я здесь». «Мне очень жаль. Все в порядке», — она усмехнулась. «Все это было и прошло. В конце концов, всем нам когда-нибудь придется умирать». Сир Дженнер кивнул, искренне сожалея, что не завел ничего не значащий разговор о погоде, если уж его угораздило оказаться именно в этом кресле. «Все-таки прости насчет того, что я не хотел. Насчет шпильки о моем возрасте? Забудь! Ты ведь и сам уже не слишком молодой петушок, не так ли?» «Еще бы!» – оживился Серженнер, возвращаясь к обычной пикировке. Через несколько секунд двери челнока закрылись, и аппарат взлетел в направлении космопорта. Косые солнечные лучи, дробясь в линзах иллюминаторов, бросали блики на волевое, матово-бледное лицо Кристины. До самой посадки она непрерывно курила дешевые сигареты, просыпая пепел на форменный комбинезон, время от времени стряхивала его на колени Серженнеру. Он хотел было обратить её внимание на множество табличек "Не курить", развешенных по стенам салона, но на секунду представил возможные последствия и благоразумно промолчал. С тем большим облегчением увидел он сквозь стекло сначала смутные, затем всё более чёткие очертания космопорта: посадочной площадки, доки, ангары и поблескивающие металлические пирамиды кораблей. Забрав багаж, Серджанер и Кристина направились в операционный блок управления, где прошли через неизбежную процедуру подписания документов и предполетный медицинский осмотр. И все равно оставалось еще три часа до полного сбора экипажа Сарафанта. Серджанер искренне надеялся, что Кристина останется в комнате отдыха, но она предпочла прогуляться с ним к кораблю. Здесь, в порту, Сарафант вовсе не казался красавцем. Просто 80-метровый цилиндр, увенчанный конусом и опирающийся на две пары треугольных обтекателей. Лишь подойдя поближе, Сир Дженнер увидел, что ремонтники превратили сарафант в настоящего щеголя. Сразу же бросились в глаза новые ряды, предназначенных в жертву анодов. Эти металлические прямоугольники брали на себя всю разрушительную энергию электро взаимодействия корабля с чужими атмосферами, сводя таким образом к минимуму эрозию всего корпуса. Увы, новенькие аноды плохо гармонировали с вмятинами и царапинами остальной обшивки. «Это он?» – спросила Кристина, остановившись в тени корабля. «Этот старец? На самом деле Марк 6?» «Этот старец доставил наш флаг на три четверти планет пузыря. А летать на нем еще можно?» Уже ступив на пандус, Сержанар бросил, не поворачивая головы. Если у тебя есть какие-то сомнения, то еще не поздно отказаться. У нас вообще-то недолюбливают, чересчур осторожных, но если уж хочешь смыться, то сделай это до старта. Когда он вошел в тень, похожая на пещеру ангарной палубы, Кристина догнала его и схватила за руку. «Что значит вся эта чушь насчет излишней осторожности, большой человек?» «Я обидел тебя?» – Сержена разобразила огорчение. «Извини, мне показалось, что там внизу ты слегка занервничала». Глаза Кристины сузились и впились в его глаза. «Вот как? А ты, похоже, отождествляешь себя с этой старой разбитой баржей. Ты действительно сроднился с ней? Парень, у тебя и в самом деле неприятности!» Она стремительно прошагала мимо него, прежде чем он успел ответить, и направилась к металлической лестнице, ведущей на верхние палубы. Тирдженнер обескураженно посмотрел ей вслед, потом огляделся вокруг, надеясь, что разговор состоялся без свидетелей. Похоже, хоть в этом ему повезло. Шесть топографических модулей, неподвижно замерзших в боксах, задрав вверх циклопические глаза прожекторов, явно в счет не шли. Взлет с Деласа против ожидания прошел как обычно. Сарафант легко оторвался от Земли и завис на высоте около 50 метров. Здесь, согласно межзвёздным карантинным правилам, он должен был очиститься от пыли и гальки, мерно кружившихся в антигравитационном поле. Это обычно осуществлялось включением электростатических генераторов. Затем корабль поднимался на 100 километров, где происходила вторая электростатическая очистка, развеивавшая последние остатки захваченной при взлёте атмосферы. Теперь корабль готовился к первому прыжку в бета-пространство. МДП в таких случаях был короткий, потому что корабль сначала уходил от сложных гравитационных взаимодействий местного Солнца и его планет. Серженнер знал, что ЭЗОП сейчас производит проверку всех систем корабля, анализирует окружающее пространство, исследует невидимые человеческому глазу космические течения. Серженнер сидел в кабине наблюдений и, мрачно глядя вниз на исполинский бело-голубой шар Деласа, ждал, когда планета исчезнет. И, как всегда, несмотря на сотни подобных прыжков, он почувствовал растущее возбуждение. Сердце его забилось сильнее. Он окинул критическим взглядом ряд вращающихся кресел, оценивая компанию, из которой отправится в неизвестность на этот раз. Из всех присутствующих только четверо, Виктор Войзи, Сик Карлин, Майк Тарджет и Эл Гиллиспи были старыми кадрами сарафанта. Остальные, до того как перешли на сарафант, летали на других кораблях. Кроме того, на этот раз в составе экипажа было непозволительно много новичков. Например, Кристина холмс Строго говоря, малый срок службы или избыток его имели мало значения. Новичок получал практически ту же плату, что и старые работники, но Сир Дженнер был убежден в необходимости большего процента ветеранов в экипаже. Пока он ждал прыжка, ему вдруг пришло в голову, что он чересчур болезненно оценивает факторы риска. Никогда раньше он так не беспокоился. Может быть, поэтому он неожиданно для себя потерял самообладание в разговоре с Кристиной Холмс. Волна общего возбуждения прокатилась по комнате, когда огромный голубой шар Делоса исчез с экрана. В кабине мгновенно потемнело. На месте, где только что величаво плыла планета, осталась лишь яркая точка, еле различимая на фоне окружающих ее звезд. Серженнер знал, что за ничтожные доли микросекунды они преодолели около половины светового года. Теперь Зоб невосприимчивый к страху, равнодушный к чуду, спокойно готовится к следующему прыжку. На этот раз Сарафант перенесется в глубины неизведанного пространства. Корабль направлялся за пределы Млечного Пути. Местом назначения была группа из пяти «Солнц», которые светили как сторожевые огни на самом краю галактики. Еще во время отдыха на Делосе, Сердженера крайне беспокоила малочисленность звезд в этой части ночного неба куда им предстояло отправиться. Но только сейчас он начал смутно понимать, что после очередного прыжка в бесконечность между ним и пустотой межгалактического пространства ничего не будет. В комнате наблюдения сияло два полусферических обзорных экрана, задние заполняли миллионы сверкающих сон с Млечного Пути, на переднем виднелись лишь тусклые островки света. «Пузырь становится слишком большим», – озабоченно подумал сир Дженнер. В действительности область человеческого влияния разрасталась только в плоскости галактики. Центральная же ее часть, с многочисленными звездными системами, не принадлежала человеку. Тем не менее, это не помешало ему достичь границ галактики. Казалось это предупреждение. «Остановись, посмотри по сторонам, найди себя самого!» Но эти беспечные, вечно недовольные, слишком самонадеянные homo sapiens всю свою жизнь, такую короткую и хрупкую, питали пристрастие к бесконечности. «Эй, Дэйв!» – Виктор Войзи перегнулся через подлокотник соседнего кресла и перешел на шепот. «Я только что поскандалил с заменой Марка. Мне показалось, кто-то говорил, что это будет женщина, а это... У нее были тяжелые времена», – сказал сир Дженнер, оглядывая сидящих. Профиль, лицо Кристины с тенями под глазами выглядело почти изможденным. Может быть и так, но... О боже, я всего лишь сказал, что никому не разрешается курить в комнате для того не предназначенной Дженнер подавил улыбку. Берегись, бесконечность. Некоторые из нас идут стряхивать на тебя пепел. Ты себя хорошо чувствуешь, Дэйв? Может быть, когда-нибудь и ты, Виктор, научишься не торопиться там, где... Сир Дженнер ухватился за подлокотники кресла, так как далекое сверкающее солнце Делоса исчезло с экрана. На его месте возникла всеобъемлющая тьма, в которой, как светлячки, парили несколько тусклых огоньков. Потом они несколько раз изменяли положение, наконец картина на экранах застыла. Обе полусферы сейчас светились сотнями звезд. Сир Дженнеру показалось, что сердце его остановилось. Ему стало ясно, что с прыжком в бета-пространстве что-то не так. Корабль слишком быстро проделал одно за другим три перемещения. Было очевидно, что теперь они явно находятся где угодно, но только не на краю беззвездных глубин. «Дейв?» – Войзи по-прежнему говорил тихо. «Тебе не кажется, что мы залетели?» «Залетели?» – Неуверенность этого словечка заставила Сердженера усмехнуться. Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня создалось впечатление, что мы... Всего лишь на секунду или около того... Выскочили из галактики. Но Эзоб не сделал бы этого. Он должен был остановиться на границе. Во всех книгах написано, что там слишком сильное гравитационное течение, и управлять кораблем невозможно. Я имею в виду, что если бы мы вышли туда, мы не смогли бы... «Давай обсудим это попозже», – предложил Сэр Дженнер, кивая в сторону других членов экипажа. «Если что-то и случилось с астронавигационными приборами Эзопа, вряд ли это слишком серьезно, так что паниковать не стоит». «А почему Эзоп не сделал объявление?» «Может быть, он подумал, что этого пока не следует делать». Сэр снова посмотрел вдоль ряда и увидел, что Карлин и Кристина привстали со своих кресел и, застыв в таком положении, уставились на него. «Пойдем в мою комнату и расспросим Эзопа». Он пошел к двери небольшого, почти круглого зала наблюдений. За ним следовал Воззи и, чуть подальше, Карлин и Гиллиспи. «Эй, парни, куда это вы направились?» Голос, тонкий от нервного напряжения, принадлежал Билли Нарвику, молодому человеку с редкой бороденкой лет двадцати. Он вступил в экипаж Сарафанда два рейса назад. «Выпить в спокойной обстановке», — сердито сказал сир Дженнер. «Мы уже столько раз видели все эти звёздные прыжки». «Не пытайся одурачить меня, Дэйв! Ты никогда раньше не видел ничего похожего на этот звёздный прыжок!» норвик попытался схватить Вози за рукав. Теперь уже забеспокоились все, и сир Дженнеру захотелось, чтобы этот юнец сел и заткнулся. «И что же, по-твоему, ты увидел?» «Я увидел три или четыре звёздных прыжка!» «Следовавших один за другим!» «На экране мелькали галактики!» «Я же могу отличить галактику от одинокой звезды!» «И вот теперь это...» норвик ткнул пальцем в полусферу экрана. «Это не созвездие пяти солнц!» «К твоему сведению, Билли, — ровным голосом произнес Сир Дженнер, — «ты не видел никаких галактик, и вообще отсюда ты ничего не можешь видеть!» «Изображение на экранах — это лишь проекция того, что находится снаружи, и действительности не соответствует...» «Но обычно соответствует, не так ли?» «Обычно?» — Серженнер запнулся, желая соврать поправдоподобнее. «Но если новое оборудование, которое нам поставили на Деласе, имеет какие-нибудь мелкие дефекты, мы, возможно, видели часть астронавигационной памяти Изопа. Нарвик насмешливо фыркнул. «Даже слепой увидел бы, насколько ты тактичен, Дейв. У Эзопа нет памяти о межгалактическом пространстве, так как он никогда там не бывал». «Как знать?» «Все корабельные компьютеры при обычных прыжках ориентируются по 20 или около того галактикам местной системы». И «Эзоп мог воспроизвести их...» «Ты опять несешь вздор!» «За кого ты меня принимаешь?» Нарвик вскочил с места и подбежал к Сир Дженнеру, глядя на него широко раскрытыми от ужаса глазами. «Что я, по-твоему, идиот какой-нибудь?» Он начал отбиваться от незаметно подошедших Сига Карлина и Элла Гиллиспи, которые зажали его плечами и схватили за обе руки. Робот беспокойства прокатился по группе наблюдающих. «Успокойтесь», — приказал сир Дженнер, повышая голос. «Дело в том, что если бы в астронавигационных системах нормального и бета-пространства были бы какие-нибудь дефекты, Эзоп довел бы это до нашего сведения и...» «Внимание! Всем членам экипажа! Прослушайте объявление!» Непонятно откуда донесся голос Эзопа. Из-за значительных неисправностей в астронавигационном и управляющем комплексах корабля топографическая съемка системы 837-ЛМ-4002А отменяется. «Мы заблудились!» — крикнул кто-то. «Билли был прав! Мы погибли!» «Да вы что в детство впали, черт вас возьми!» — проревел сир Дженнер, перекрикивая шум. «Космические корабли не могут заблудиться!» «Послушайте, я хочу, чтобы вы успокоились и вели себя тихо, пока мы с Изопом будем разбираться в этом деле!» «Сейчас я поговорю с ним и, между прочим, сделаю это здесь, так что каждый из вас в точности узнает, что происходит. Идет?» Постепенно установилась тишина. Серженнер, почувствовавший себя уверенно, посмотрел вверх, откуда управляется корабль. Потом ему стало неуютно от осознания того, что он ведет себя как дикарь, который обращается к своему божеству. Он опустил глаза и, сосредоточенно глядя прямо перед собой, начал диалог с искусственным интеллектом, от правильного функционирования которого зависели их жизни. «Слушай меня», – медленно проговорил Сир Дженнер. «Эзоп, мы видели, что прыжок в бета-пространстве завершился не совсем обычно. «Мы не вполне представляем, что произошло, и поэтому среди нас возникли разногласия. Сначала, для новых членов экипажа, я хотел бы, чтобы ты сообщил нам, какова вероятность того, что Сарафант заблудился». «Если ты употребляешь слово «заблудился» в том смысле, что мы не знаем своего местоположения в стандартной галактической системе координат, тогда я могу заверить тебя, что Сарафант не заблудился», – моментально ответил Изоб. Серджен ощутил себя одновременно оправданным и успокоенным. Лишь через несколько секунд он осознал необычно педантичный характер ответа Эзопа. Стараясь не обращать внимания на нехорошие предчувствия, неожиданно нахлынувшие на него, он задал вопрос, собираясь выяснить все до конца. «Эзоп. Существует ли другое значение слова «заблудился», применимое к нашей ситуации?» Недолго поколебавшийся Зоб ответил, «Если употреблять его в значении «находиться в безвыходном положении» или «не иметь шансов на спасение», следует признать, что во всех этих значениях Сарафант заблудился». «Не понимаю», — помолчав, процедил Сердженна. «О чем ты говоришь?» «Неисправность моих навигационных комплексов привела к выходу из-под пространства чересчур далеко от предполагаемого пункта назначения», Эзоб говорил взвешенно безучастным тоном, словно сообщая об изменении обеденного меню. «Мы находимся близ центра галактики, обозначенной в стандартном каталоге как N5893-278S», Среднее удаление от местной системы, включающей галактику Млечного Пути и Землю, приблизительно равно 30 миллионам световых лет. Это означает, что мы не можем вернуться на Землю.